Если повезет, — подумал юноша, — то Сарториус не заметит, что я отлучился. Он кивнул в знак согласия и вместе с незнакомцем направился во дворец. Поднявшись по лестнице, они прошли вдоль колоннады, окружающие здание, к северному крылу дворца, где находилась канцелярия понтифика. Примечание. Понтифик — член одной из главных жреческих коллегий Древнего Рима, осуществлявший надзор за другими жреческими коллегиями, и руководивший составлением календарей жертвоприношений и других обрядов. В христианскую эпоху пантификом стали называть папу римского. Конец примечания. Жильбер шел медленно. позади себя он слышал тяжелую поступь своего спутника. тот приподнял воротник плаща, заслонив им лицо. юноша напряженно пытался вспомнить имена шестерых легендарных сподвижников короля Людовика Святого. в их число входил прежде всего. Эд де Британь, гигант, который был единственным, кому удалось пробиться с боем в крепость Мансура. Затем Симеон Ламбаль, организовавший тайную покупку тернового венца Христа у Византии при посредничестве живших там венецианцев. Затем Арияк де Тулус, который, размахивая боевым цепом, первым бросился в схватку во время сражения при Эгморт. Затем Даниэль Мудрый, ассистировавший славному королю Людовику, когда тот вершил суд у своего знаменитого дуба правосудия. Затем Ор-де-Сакс, устроивший побег более тысячи попавших в плен крестоносцев во время первого крестового похода, организованного королем. Затем, затем, черт возьми, они уже подошли к входу в совет, а Жильберу так и не удалось вспомнить имя шестого героя. Он помнил лишь его деяния. Именно он был рядом с королем в битве при Тайбурге. А еще он два раза жертвовал всем своим состоянием на ведение войны в Святой Земле. И, наконец, когда король был уже при смерти, именно ему пришла в голову блестящая идея положить тело умирающего монарха на крест, выложенный из пепла. Как же все-таки его зовут? И не единственный ли он из этих шестерых героев кто еще может появиться сегодня здесь, во дворце Мартина IV?» — спрашивал себя молодой стражник. И в самом деле, Эд был зарезан в Биё сошедшим с ума крестьянином. Симеон умер на подступах к гробу Господню. Арияк отдал Богу душу в аббатстве фон Фруат. Даниэль скончался в Сен-Пон-де-Тамьер, Могила Ора де Сакса находилась в Картезианском монастыре в центре Альп. Примечание. Аббатство – католический монастырь, управляющийся аббатом или аббатисой, подчиняющийся только епископу, а иногда непосредственно папе римскому. Картезианский монастырь – монастырь, принадлежащий Картезианскому католическому монашескому ордену, основанному в конце XI века Бруно-Кельнским. Конец примечания. Да, человек, положивший умирающего Людовика Святого на крест из пепла, был единственным, кто еще оставался в живых из этих шестерых героев. Жильбер остановился перед большой, укрепленной заклепками дверью. Возле нее несли службу двое стражников. Юноша повернулся к своему спутнику. «Вот вы и пришли, ваша светлость. Вооруженному стражнику нельзя заходить вовнутрь. Дальше вы легко найдете дорогу сами». Помещение, где располагается канцлер, находится в конце галереи. — Благодарю, мой юный друг, — произнес старик. Изящным, полным грациозности движением старик сунул в руку юноше маленькую бронзовую монетку с изображением Людовика Святого. Жильбер с благоговением посмотрел на старую монету с четко выбитым профилем короля и с крестом, окруженным лилиями. Это незатейливое изображение, в котором чувствовался дух Франции, освежило его память. «Спасибо», — сказал Жильбер, и в глазах у него появился блеск. «Это для меня большая честь, ваша светлость. Я француз, а потому не могу не знать, кто такой рыцарь Энге». Но старик тут же жестом запретил юноше произносить его имя. Он поднес палец одной руки к губам, а другой рукой показал на монету на ладони юноши. Тот понял, что от него требуется. Затем старик повернулся и вошел во дворец. Дверь за ним захлопнулась. Жильбер еще несколько секунд стоял неподвижно, словно в оцепенении. Он только что встретился с живой легендой, героем своего детства, самим Энгераном Третьим Дюгран-Селье, одним из шестерых великих героев,